Глава 30. К моему великому горю мама умерла до победы. Ранней весной в марте 44 -го года. Может быть, она могла и не умереть. Она умерла от несвоения желудка. Может быть, если бы ей вовремя оказали помощь, от плохой медицины. Ее не взяли в больницу, да я и не хотела, чтобы я бали в больницу. Я боялась больницы, потому что папа умер в больнице, мне казалось, а больница война. Мама умерла за три дня как-то в одночасье дома. Я очень тяжело пережила мамину смерть. Считала, что я что-то не доделала. Так оно и есть, наверное. Не смогла вовремя смобилизовать необходимую медицинскую помощь. Не понимала. И... Пала в какое-то состояние депрессии, мне совершенно, вообще-то говоря, не свойственным. Я совсем осталась. Она действительно осталась абсолютно одна на этом свете. Мой дядя тем временем успел умереть, его жена тоже. У меня из родных не было никого. И вообще ник никого. Ничего не было. Я была... Я вот чувствовала острый эту неприкрепленность, как бы ни к чему. Вот как-то... Во взвесе в какой-то я жила. И моя подруга по университету, Иса Черняк, почти что силой, но я была покорная, я была в депрессивном состоянии, поэтому я подчинялась, привела меня жить к себе, в свой дом. И в ближайший год мы опять закрыли Каляевку после маминой смерти, и я жила вот в доме в семье у Исы. Ее мать... Была совершенно замечательная женщина, Дорима Сенчиняк. Она была директором детской больницы, которая совершенно заявила за войну, потому что все, что было в доме, она продала, чтобы покупать молоко и кашу по коммерческой цене для своих деток, которые лежали в больнице. И мы кончали университет. Сдавали последние экзамены, сдавали госэкзамены. Я стала заниматься, писать курсовую работу Моя курсовая работа была посвящена русско-скандинавским связям. Я каким-то образом решил этим заниматься, тем более, что мне сказал Самарин, который был моим профессором в университете. Он сказал, что вот если вы будете заниматься скандинавами, Возьмем вас в Испирантую, А он был одновременно зав кафедры в университете и зав сектора западной литературы, институт, институте его литературы. Но ну, мне вообще исключительно всегда везло на людей. Вся моя жизнь, начиная с школьных лет, была заполнена совершенно выдающими, со замечательными людьми. И близко, как это ни странно я, может быть, не сталкивалась близко ни с близко ни с какими плохими людьми, а даже с теми, которые как-то попадали в мою орбиту, они почему-то ко мне поворачивались лучшей стороной. Скажем, даже такой жуткий человек, как Иван Михайлович Самарин, который вообще настоящий исчадий ада, тем не менее ко мне он был повернут самой лучшей стороной, помог мне поступить в аспирантуру институту мировой литературы, что тогда для еврейской девочки было невероятной вообще удачей и невозможно И вообще всячески как-то поддерживал меня и помогал мне. И даже еще, введя меня в какой-то угол, шептал, не думайте, Лиля, что русская интеллигенция антисемитская. Это нас заставляет быть антисемитами. А вообще в душе-то нет. И вот мой отчим Белецкий, такой известный профессор в Харькове, он тоже никогда не был антисемитом. Вообще в нашем доме не было антисемитизма. Это еще он почему-то хотел красиво выглядеть в моих глазах. Сидела в Ленинке с утра до ночи, читала эти замечательные журналы, всякие Аполлоны и Северные цветы и прочее. С этой же работы легко сдала экзамены в мировой и поступила в аспирантуру. Стала аспиранткой Института мировой литературы. Так было мне больно, что мама это не знает и не видит. Я получила стипендию, но тем самым, как бы мое существование стало возможным, самостоятельным. Ну, я, естественно, ее отдавала в тот дом, где я жила. И все-таки в такие годы молодые даже большой очень как-то изживается. В общем, я была в таком тяжелом состоянии, но это постепенно прошло. Я как-то все-таки включилась в жизнь стала жить, и... Жизнь странным образом пошла каким-то своим чередом. Вот уже у меня было много потерь. Уже была вот гибель Жени Астермана. Значит, до этого была смерть папы, но это еще было до войны. Потом во время войны гибель Жени Астермана. вот смерть мамы. И как-то, оказывается, человек может... Пережить, скажем так, это больше, чем он полагает. Больше чем, больше, чем это кажется возможным. Запас жизнеспособности и прочности оказывается больше, чем ты предполагаешь.